Примечание 1. ДПИ, терминология ФРИК. Движущий пассионарный импульс, оценивающий способность определенного народа к расширению территории обитания, росту численности, массовой миграции, создание эффективной системы законов, боеспособного войска и так далее, изменяется в пределах от 0 до 100, причем за 100 принят ДПИ монгольских племен в эпоху Чингисхана. 2. Эстап или ЭСТП, терминология ФРИК. Элемент социального и технологического прогресса, внедряемый миссарами фондов в примитивное общество. Например, такими элементами может быть идея о шарообразности мира или о домашневании животных, способ выплавки стали или селекция сельскохозяйственных культур, проект паровой машины или ткацкого станка. 3. Смотри роман Михаила Ахманова «Далекий сайкат», вторую книгу о приключениях Ивара Тревельяна. 4. Войны провала. Четыре войны с гуманоидами Бина Фаата, которые велись в 22-23 веках. Их название отражает тот факт, что битвы происходили в провале, в пустом пространстве, разделяющем два галактических рукава. Рукав Ориона, где находится Земля, и рукав Персея, в котором расположена звездная империя Фаата. Точная хронология этих столкновений такова. 2088 год. Вторжение корабля Фаата в Солнечную систему и атака на Землю. Закончилось уничтожение пришельцев. 2125 год. Операция Возмездия. Земной флот атакует и захватывает три планеты Тхар, Рон и Эзад, колонизированные Фаата на границе провала в рукаве Ориона. Фата изгнаны в рукав Персея, но в будущем они делают четыре попытки вернуться. 2134-2152 годы, Первая война провала. 2164-2182 год. Вторая война провала, 2201-й-2240 годы, Третья война провала, самая долгая, также известна под названием 40-летней войны. 2253-2261 годы Четвертая война провала, в ходе которой бина были окончательно разгромлены. Пять С дродами, негуманоидной расой, земная федерация сражалась в 24-25 веках. В то же время происходили первые боевые столкновения с гуманоидами, хаптерами и книлина Большая война с хаптерами разгорелась в 26 столетии, а на рубеже 27-28 веков земную федерацию атаковали кнеллина, клан Ни. 6. Лимб или край? Окраина область квантового шума, хаоса, которая окружает Вселенную. Корабли, снабженные контурным приводом, переш... перемещались бы в лимбе практически мгновенно, если бы не сопротивление квантовой пены, хаотических флуктуаций субквантовых частиц, слагающих поле и вещество. При попытке совместить две точки пространства, сделав мгновенный прокол, квантовая пена играет роль противодействующего фактора. 7. Конъюгация – половой процесс, который заключается во временном соединении разнополных особей и обмене хромосомами и цитоплазмой. На Земле наблюдается у инфузорий. 8. Решая вопрос ускоренного развития тех или иных инопланетных сообществ, Фрик исходит из теории, разработанной Киннисоном. Теоретиком и одним из виднейших деятелей фондов в 28 веке. Кинисон доказал, что допустимо влияние только на примитивные культуры, не вышедшие на стадию античности или средневековья. Попытка прогрессировать цивилизации, находящиеся на раннем технологическом этапе или более развитые, ведет к фатальным последствиям, обычно к общепланетной войне и полному истреблению жизни на планете как это случилось на горькой ягоде и в некоторых других мирах. 9. Диаграмма, определяющая зависимость между светимостью и спектральным классом звезд, была построена в начале 20 века астрофизиками Э. E. шпрунгом и Г. Ресселом. Большая часть звезд, за исключением сверхгигантов, красных гигантов и белых карликов, лежит на главной последовательности и характеризуется следующим образом. Очень горячие голубые звезды, затем белые, желтовато-белые, желтые, оранжевые и красные. Классы звезд обозначаются символами О, Б, А, Ф, Г, К, М. Солнце – желтая звезда класса G. 10. Красное пятно. Самое заметное образование в атмосфере Юпитера. Кирпично-красная область, 50 тысяч километров поперечники – Открыта в 1878 году. Согласно современным воззрениям, устойчивый атмосферный вихрь, что, однако, не объясняет его цвет. На самом деле устья одного из подпространственных тоннелях, сооруженных древней расой Даскинов миллионы лет назад. 11. Астрономическая единица АЕ равна 149,6 миллиона километров то есть среднему расстоянию Земли от Солнца, примерно 8,3 световой минуты. 12. Эклиптика. Плоскость орбиты, по которой Земля или иная планета обращается вокруг своего Солнца. Наклон оси вращения Земли к плоскости эклиптики составляет 23 градуса, столько же у Марса, что обеспечивает смену времен года. 13. Скоп. Скафандр-оболочка на жаргоне астронавтов. Обеспечивает носителю надежную защиту. Снабжен искусственными мышцами. Может служить средством транспорта нападения и обороны. В отличие от боевого скафандра, не предназначен для эксплуатации в вакууме. 14. Фаата-Лио. Язык Бина Фаата. Голосовые связки землян не могут воспроизвести большинство его звуков. 15. Сектор влияния область галактики, в которой доминирует та или иная звездная раса. 16. В древнеиндийской мифологии ракшасами именуют демонов. Асуры, первоначально старшие боги или титаны, со временем тоже превратились в демонических существ. Равана ⁇ могучий и злобный ракшас, герой ряда древнеиндийских в Казани. 17. Мегаметр ⁇ миллион метров или тысячи километров. Единица измерения сравнительно небольших космических расстояний. 18. Интровизор. Прибор для наблюдения сквозь непрозрачное препятствие. Стены, слои горных пород и так далее 19. Греческое слово «хтон» означает «земля». От него произошли имя «хтоний» — земляной человек, и термин «хтонический», который используется для обозначения подземного мира и его божества. 20. Теорема гликочени или первая теорема психокибернетики, была сформулирована и доказана в конце 21 века. Теорема устанавливает порог, выше которого искусственный разум неотличим от человеческого. Его также называют «границей Тьюринга» в честь математика XX столетия, занимавшегося этой проблемой. Частное следствие теоремы глика гласит – что кибернетическое устройство с высоким интеллектом не способно к убийству и уничтожению. Это не позволяет поднять интеллект боевого робота выше границы Тьюринга. 21. ИТР. Индекс технологического развития. Один из параметров, по которым Фрик оценивает инопланетные культуры. 22. Finis coronat opus. Конец венчает дело. Латынь. 23 Атерукси и других галактических расах смотри в приложение 24. УБР Универсальный боевой робот эпохи войн провала 25. Сервы роботы-андроиды древней расы Лоона Эо Считаются самыми совершенными мыслящими машинами в галактике 26. Бейри Малый боевой корабль. Производил Солоона Эо для земных наемников, охранявших эту расу. 27. Лысые или плешаки. Презрительная кличка Книлина, бытующая в Звездном флоте. Связана с тем, что у Книлина отсутствует волосяной покров. Бенюки. Кличка Бенафаата. 28. Астроид. Жилая орбитальная станция луона эо имеющая форму эллипсоида 40-80 км в длину и 20-30 км в ширину и высоту. В астроидах имитируется определенный тип ландшафта – лес или тропические джунгли, горный пейзаж, остров океане и далее. Обычно четверть территории отводится для поселения, гравитация составляет 0,2-0,3 g, И привыкшие к такому тяготению лона эо не могут обитать на планетах земной группы без специальных устройств. 29. Фризер. Снаряд в момент взрыва, понижающий температуру в некотором пространстве до точки замерзания газа воздуха. Обычно применялся на планетах. Свом. От английского SWAM Рой. Стая. Метательное оружие, которое выбрасывает массу мелких частиц, стальных игл, шариков или кристаллов льда, обычно применялось в космосе. Оба вида вооружений разработаны в конце 21 века. 30. Кибервирусы. Крохотные автономные роботы, имеющие размер в несколько тысячах долей микрона, созданные в 24-25 веках на основе нанотехнологий. Допускают как мирное, так и военное применение. В последнем случае заменяют свом и являются интеллектуальным оружием. Могут быть запрограммированы на утилизацию отходов, очистку воздушной среды, океанов и наземных территорий, на уничтожение определенных видов вещества, включая живую материю. 31. Кангур. Одна из высочайших вершин Гималаев. 7719 метров. Расположенная в западной части хребта 32. Тецамни. Напиток нелина. Пхара. Напиток терукси. То и другое тонизирующие травяные настои, аналоги чая 33 Сиренд. Ящерица с блестящей синеватой шкуркой. Эндемик тхара 34. Станция «Луна-17» с самоходным аппаратом «Луноход-1» была отправлена в полет 10 ноября 1970 года и 17 ноября, благополучно прилунившись, спустила на почву спутника Земли «Луноход». Этот аппарат прошел по лунной поверхности 10,5 км. 35. «Эпиорнис» — гигантская нелетающая птица высотой до 5 метров, Водившаяся на Мадагаскаре. вымерла в 17 веке. 36. Сражение у марсианской орбиты произошло в 2088 году во время вторжения в Солнечную систему гигантского звездолета бина -Фаата. Флотилия под командой адмирала Тимохина пыталась его остановить за орбитой Марса и в ходе завязавшейся битвы была полностью уничтожена. 37. Фарсида. Огромное вулканическое плато в западном полушарии Марса с высотами от 4,5 до 8-9 километров. Олимп – древний вулкан в западной части фарсиды, который возвышается над Плоскогорьем на высоту 25 километров. Эти геологические феномены не имеют аналогов на Земле. 38. Внешнее кометное облако – облако Орта, Область на периферии Солнечной системы, где находятся осколки допланетного вещества, которые приближаясь к Солнцу порождают кометы. Расположена на удалении в 150 тысяч астрономических единиц. 39. Мастер переговоров. Вольный перевод титула посланника Дроме. Дословно он читается как родитель правды и лжи. Причем термин «родитель» может означать как материнскую, так и отцовскую особь. Половые различия у дроме отсутствуют. Один и тот же представитель их расы может выступать в качестве самки и самца. Они размножаются, откладывая мелкие, похожие на икру, яйца, из которых затем выходят личинки, быстро минующие цикл развития во взрослое существо. 40. Эти лекции Травельян слушал на языке лона Эо которым дипломаты дроме владеют в совершенстве. Их собственная речь состоит из квакания, булькания, шипения и других звуков, недоступных для гуманоидов. 41. Раса Книлина состоит из двух крупных кланов Ни и Пахарас и несколько десятков более мелких. С земной федерацией воевали клан Ни и его союзники – которые до сих пор не имеют представительства в дипломатической миссии Книлина. Примечание. Клан не эквивалентен понятиям «народ» или «нация». Эта общность основана на социальных и физиологических факторах, не имеющих аналогий в земной истории. 42. Стефан Теодор Лемени. Две эволюции. 2654 год. Базовый труд по технологии и культуре Лоона Эо, в котором, в частности, описано оборудование первого купола. 43. Изложено в романе Михаила Ахманова «Бойцы Данвейта». 44. Рефракция, преломление лучей светила в атмосфере планеты. 45. Портулан Даскинов. Пространственная карта галактики, которую технологические расы унаследовали от Даскинов или древних. Ее возраст неизвестен, но согласно общепринятой гипотезе, Портулан фиксирует ситуацию, расположение светил, координаты систем, где обитают расы, достигшие стадии межбезззвездных перелетов и так далее, сложившуюся в галактике несколько миллионов или десятков миллионов лет назад. Но невзирая на это, Портулан сохранил свою ценность, ибо не существует другого документа, описывающего галактику с такой подробностью. В Солнечную систему Портулан Даскина был доставлен с сервами Леона Эо в 2096 году и передан в дар Земному человечеству. 46. АНК. Астронавигационный комплекс. 47. В «Звездном флоте» командор соответствует майору или подполковнику. 48. «Табула раса» — латынь. Буквально чистая дощечка для письма. И Иносказательно чистый лист. 49. «Омниа меа ме порто» — все свое ношу с собой. 50. «Эцетера» — латынь. И так далее, и прочее, и тому подобное.